Глава третья Утро пятницы Зазвонил будильник, и я со стоном его выключила. Ничего особенного, я всегда ною, когда он сигналит. Но, по крайней мере, я проснулась не от сообщения о разрухе в магазине, так что по сравнению со средой уже победа. Я скатилась с кровати, натянула любимый купальник, пляжные шорты и спортивный топ. Налила воды в бутылку, и влезла в пляжные сандалии. Ровно в 6.30 к дому подъехала Колби. На этой неделе она за рулем. Я уже ждала ее на крыльце, дожевывая банан, намазанный арахисовой пастой. До реки мы домчали за несколько минут. Наши сапы хранились в сарае за пристанью, где нам сдавали уголок. Быстро забрав их, мы с Колби направились к воде. Бухта посреди береговой линии относится к экватории острова Бартси, и потому защищена от мощных течений реки Колумбии. Мы погребли к самой середине, повернули неподалеку от пирса, глядящего с острова на город, и поплыли параллельно берегу. Когда-то тут царила дикая природа, но возведенные выше дамбы усмирили Колумбию. Однако ее сильное течение было по-прежнему опасным и хранило кое-какие тайны. В 30 километрах от города, на песчаной косе, Восьмилетний мальчишка обнаружил часть добычи Диби Купера, того самого, который пропал, прыгнув с парашютом из угнанного самолета. Причем эти деньги нашлись только через 9 лет после преступления, словно вселенная хотела еще больше запутать историю. По крайней мере, сегодня за нами не следили пираты. В августе на острове с его палаточным лагерем и пешеходными тропами проводили пиратский фестиваль. Трое парней пялились на нас, обсуждая, как возьмут на абордаж наши доски, а потом по ним же и заставят прогуляться. Вроде бы шутили, но кто знает, что им взбрело бы в голову. Хорошо, что у них явно не было сил лезть в воду. Мы снова развернулись, доплыли до края острова и взяли курс на тихую бухту. Колби шла первой, и я наблюдала за ее уверенными сильными грибками. Она выше меня, крепкая и мускулистая. Еще бы, столько тренироваться. Казалось бы, где спорт, а где любовь к чтению, писательству и работа в библиотеке. Но Колби всегда сама рулила своей жизнью. Мы дружили с детства. Правда, в старшей школе слегка отдалились. Не поссорились, просто так получилось. Потом оказались в одном колледже, и наша дружба снова расцвела. А когда Колби окончила магистратуру по библиотечному делу и нашла себе место в Элиан Холлоу, Словно сама Вселенная подтвердила, что мы должны быть лучшими подругами. Колби перестала грести, и я поравнялась с ней. Мы уселись на Сапы, глядя на реку. «Давай после фестиваля скатаемся на залив Скапус и поплаваем там. Давай после фестиваля скатаемся на залив Скапус и поплаваем там», — спросила подруга. «О, ради этого точно стоит пережить выходные». «Залив Скапус»? «Находится к востоку от Эллен Холлоу. Потрясающее место для спуска на каяках и сапах». «Конечно переживешь. Сама знаешь, у тебя фантастическая программа». «Надеюсь. Если что-то пойдет не так, Хадсон вынесет мне мозг». Дядя считал, что моя затея обречена на провал. В прошлом году он пришел с предложением от застройщика, желавшего купить здание книжного. Но дедушка выставил Хадсона за порог». Они не разговаривали месяцев шесть или больше, и только потом потихоньку начали налаживать общение. За это время дедушка переписал магазин на меня. «Не потому ли, что он злится на Хадсона?» — спросила я. Дедушка ответил, что хочет сохранить книжный, и поэтому, если выбирать между мной, мамой и дядей, он ставит на меня. У нас с Хадсоном всегда были непростые отношения. Малышкой я обожала его и ходила за ним по пятам, воспринимая скорее как старшего брата. Но когда я называла дедушку папой, Хадсон закатывал скандал. В пять лет я нашла компромисс и выбрала для дедушки прозвище «Капитан», а для бабушки — генерал Нана из книжки, которую тогда читала. Уже и не помню, о чем там шла речь. Мы с Колби растянулись на сапах, слушая плеск воды. Потом медленно направились к берегу. Обратно в реальный мир. «Пора браться за работу». Дома я приняла душ, переоделась и позвала Джека. «Давай на выход». Он страдальчески посмотрел на меня, подошел к своему ящику с банданами и принес мне шарф в оранжево-черную клетку. «Но как не любить собаку, которая из дома не выйдет без модного аксессуара?» Подозреваю, Джеку так нравятся банданы, потому что все сразу обращают на него внимание, называют хорошим мальчиком, и выстраиваются в очередь, чтобы погладить. «Мы готовы?» — спросила я, повязывая ему шарф. «Или тебе нужен галстук бабочка?» Джек проигнорировал шутку, и мы отправились на ежедневную прогулку до книжного магазина. После вчерашнего на душе было тревожно, и чтобы успокоиться, я решила срезать путь через жилые кварталы. Большинство домов были украшены к Хэллоуину. Некоторые просто разложили на крыльце тыквы, или поставили во дворе пару надгробий. Кто-то проявил жуткую фантазию, растянул над входом баннер «Илианский мор» и раскидал по лужайке туго набитые черные полиэтиленовые мешки. Кто-то, наоборот, не хотел никого пугать и развесил на фасаде портреты милых мультяшных персонажей. Дом, рядом с которым стоит движущийся двухметровый паук, злейший враг Джека, мы предусмотрительно обогнули. Из отеля «Дом с привидениями» Вышли телевизионщики и направились в переулок. Я прожигала их взглядом. «На кого злишься?» Кристабель, хозяйка зоомагазина «Когтиклык», догнала нас, чтобы потискать Джека. Он снисходительно принимал ее ласки. «Да ерунда. На съемочную группу. Я слышала, у тебя все перевернули вверх дном». Кристабель пошла рядом с нами. Джек повернул голову, и обнюхал ее карман. Видимо, там лежали собачьи вкусняшки, которыми она еще не поделилась. «Если они будут проситься к тебе, не пускай», только и сказала я. «Уже! Я их прогнала!» Она махнула рукой и пошла к своему магазину. Мое сердце гулко бухнуло пару раз, пока я открывала входную дверь ленивых костей и шла к сигнализации. В четверг, когда мы привели магазин в пристойный вид, Я отправила Дэмби домой, она и так провела тут всю ночь. Сама же принялась рассылать письма и смски с сигналом СОС. К счастью, мои мольбы о помощи сработали. Я получила столько прекрасных вещей, что закрыла почти все бреши. Один мой приятель по колледжу, мультипликатор, а по совместительству иллюстратор, принес серию постеров с военными скелетами, над которой работал несколько лет. Он показывал их мне еще на стадии эскизов, И я сразу выбрала фаворита — костлевого всадника с огромным мечом. Здорово, что они наконец-то напечатаны. Мастер стеклодув привез еще тыкв и подсвечников в виде черепов и пообещал как можно скорее изготовить новую партию. Дама, у которой мы покупали авторский чай для праздничных наборов, прислала особый купаж «Жуткий сезон» для заваривания холодной водой. Она же выделила хэллоуинские кружки, сняв их с собственной витрины. С открытками нас выручил местный художник-линогравер. От такой поддержки местного сообщества гнев и обида немного улеглись. К счастью, пустые места на полках были не слишком заметны. Но как же не хватало привычных деталей, поднимавших покупателям настроение? Например, скелета Стэнли. Хорошо, что хотя бы детский уголок не тронули. Уцелело все. И кресла, мешки, и моя недавняя придумка — Старый автомат для продажи сигарет, переделанный так, что теперь он выдавал мелкие игрушки и наклейки в обмен на специальные жетоны. Не пострадала и наша специальная секция у кассы, оформленная в стиле знаменитых псов-призраков бухты Гамлета. Когда этот фильм снимали, в массовке участвовали едва ли не все дети города, включая маму. По крайней мере, она утверждает, что была занята в сцене с зомби и показывала фото в гриме. По ее словам, с площадки. Связанная с фильмом атрибутика, на удивление, хорошо расходилась. Особенно карта и карманный путеводитель по местам съемок. Я всегда ставила рядом несколько книг, близких по духу. От комиксов вроде «Зверей из бренного холма» до популярных приключенческих книг и ужастиков для подростков. Поскольку до открытия еще оставалось время, я поднялась в маленький кабинет над мастерской в задней части магазина. Понятно, почему Дэнби не слышала шума учиненного внизу съемочной группой. Здесь тихо, даже когда в магазине толпа народа. Дверь за совом вела в коридор, соседствующий с офисом Эвелин. Я перепроверила пакеты с подарками для авторов и убедилась, что у всех правильное расписание. Добавила в каждый из них металлическую бутылку для воды с нашим логотипом, снеки и карту центра, на которой были отмечены книжный магазин и другие места мероприятий. Занесу их попозже утром в пансион «Сонная лощина», где во время фестиваля будут жить все три писателя. Они должны прибыть в течение дня». На минуту я прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. «Фестиваль получится отличный. Даже несмотря на недавний урон, сезон будет удачным и поможет нам держаться на плаву до конца года». Я только-только перевернула табличку открыто, когда вошла первая покупательница. Она огляделась и спросила. «А у вас есть что-нибудь вроде псов-призраков Бухты Гамлета, но в виде книжки?» Перспектива читать аннотации на обложках ее не прельщала, так что я показала ей секцию, посвященную фильму, и подробно рассказала о каждой книге. «Моему сыну понравится!» Она купила целую стопку, а себе взяла пачку чая и нашу фирменную кружку. В целом все шло нормально, хотя тревога меня не отпускала. После десяти утра я послала маме сообщение. «Не забудь, в выходные мой первый литературный фестиваль!» Через 20 минут она ответила. «Попробуем выбраться, но у Лорел футбольный матч. У Райна тоже, плюс их пригласили на день рождения, и у нас еще кое-что запланировано». «Пора бежать, у меня пациенты». Мои младшие единоутробные брат и сестра играют в футбол на серьезном уровне, и у них столько поездок, что можно сойти с ума. В прошлом году команда «Лорел» среди лучших клубов страны участвовала в чемпионате, который проходил в другом штате. Сестра забила победный гол, и хотя ей всего 12, на нее обратили внимание тренеры из колледжей. Райану 10, и он тоже весь в спорте. Неудивительно, учитывая, что их отец выступал за университетскую команду. Почти на каждом матче, на каждом событии в их жизни мама была рядом. Все мои соревнования по плаванию она пропустила. Как и выпускной в старшей школе, потому что училась в аспирантуре на другом конце страны и не успела бы приехать. Я не завидовала брату с сестрой. У них все складывалось совсем иначе, чем у меня. Они не росли в книжном магазине. Их отношения с дедушкой были другими, ведь они бывали у него лишь по праздникам и в редкие выходные. Но порой мне хотелось, чтобы в списке десяти самых важных для мамы дел нашлось место и для меня. Пусть не первое. с этим я давно смирилась. Я всегда знала, что в безупречной маминой истории отличные оценки в университете, поступление в высшую медицинскую школу, блестящие успехи в ординатуре, удачный брак и двое идеальных детей — Я была слабым звеном. Или хуже того, затруднением, которое пришлось преодолевать. Зато в жизни моих младших не было родителей Колби, которые бурно радовались всем моим успехам, даже самым маленьким. Ближе к полудню книжной впорхнула Кларити Блумс, владелица магазина «Глаз Третона, Все для здоровья и просветления». Сомневаюсь, что это имя ей дали при рождении, но о своем прошлом она особо не распространялась. Что ж, это ее личное дело. Клэрити выглядит молодо. Ни за что не поймешь, сколько ей лет. Возможно, около 50, но это не точно. Она носит головные повязки, летящие шарфы и невесомые кардиганы. Однажды я встретила ее на занятии йогой. Стройная, подтянутая, тщательно подобранной спортивной одежде дорогого бренда. Интересно, как ей удается сохранять такую форму? Кларети вызвалась предоставить помещение для одной из встреч с авторами. Товары, которыми она торговала, дедушка называл всякой мистикой, но обстановка в ее магазине была подходящей, так что я согласилась. К тому же Кларити милая и наверняка постарается сделать все по высшему разряду. А еще она активно помогает собирать на фестивале средства в поддержку книжного банка «Карапузы». Кларети полистала роман про ведьм на витрине Мелани Уайлд. Писательница, которая обещала к нам приехать. «Жаль, что у вас нет книг по эзотерике и самосовершенствованию. Я могла бы кое-что порекомендовать. Мы специализируемся на художественной литературе, но всегда рада сделать для тебя особый заказ. Я хотела уточнить, что еда на моем мероприятии должна быть веганской. Да, разумеется. И отличные безглютеновые закуски там тоже будут». «Пока мы болтали...» Она выбрала для себя легкий любовный роман с элементами мистики. Перед обедом меня сменил один из наших продавцов, чтобы я могла заняться мелкими делами, связанными с фестивалем. Я загрузила в тележку пакеты с подарками и несколько коробок с книгами. Вместе с Джеком мы завезли их в пансион «Сонная лощина». «С машиной было бы проще», — сказала я собаке. Он ответил мне невозмутимым взглядом. «Типа спокойный человек, как-нибудь переживешь и это».